389. -е. Матерь Огня йоги Против пространственной заразы омрачения ее можно бороться только единением с иерархией света, упорным и непрерываемым, иначе сознание от яда не оберечь. Отравляется им множество, но причины не знают и относят и приписывают временным причинам. Это непонимание еще более углубляет им причиняемый вред ибо, не зная причины, невозможно ее устранить.